Глава девятнадцатая «Лёня, пока ты не уволился», — сказал я, когда мы уже отъезжали от Читы на его уасике. «Надо мне охотничий сделать. К Петровичу с тобой сходим. Мало ли, пусть Пушка дома будет легально. И про себя не забудь. Фирма оплатит». «Да чё, сделаем?» — Лёня пожал плечами. «Себе тоже сделаю». «А сейфы дома нужны сейчас?» Я задумался. «Для ружей? Или еще нет?» «Говорят, не нужны». Женя тоже пожал плечами. «Хотя где-то написано, что нужно. Кто их знает? Надо спрашивать». «Ну да. А у тебя же вообще сейфа для ружья нет». Хотя Женя вполне себе хранит стволы в подполье. Хоть перепрятал тот калаш. Я напряг память, вспоминая беседы с юристом и его помощниками. По новому закону гражданское оружие должно было храниться особым образом. Только, кажется, в законе забыли прописать, как именно это нужно делать. Думаю, пара лет в запасе еще есть, пока там не очухаются. Просто, когда у меня на руках такая сумма денег, надо придумать, где ее хранить и как защищать. В банк я это точно не понесу. Во-первых, докажи, что они к тебе попали законно. Во-вторых, еще потом забери назад. Через год, в 98-м, этот вопрос будет стоять более остро, но надо думать об этом уже сейчас. Пока же придется разделить все на части и хранить отдельно друг от друга. Возьму себе ружье, Мосберг, как у Жени, пока помповые разрешают покупать без дополнительных условий. Дедова вертикалка хорошо, но лучше что-то другое. «Охотники мы, ничего не скажешь, с помповыми ружьями». «Кстати», — Женя повернулся ко мне. «А когда пушки будем для Чопа получать?» «Когда будет план охраны объекта», — ответил я. «Ни одного лишнего ствола мы не получим. А с личными ружьями нельзя. Рано или поздно начнут проверять». «Кстати», — Леня задумался. А не ты ли говорил, что мне после милиции год нельзя работать в охранном агентстве? Слушай, я спрашивал юриста по этому поводу. Я сел поудобнее. Говорит, если ты не занимался контролем за их деятельностью, то спокойно можешь переходить ко мне, как уволишься. Сразу. Еще бы уволиться. Опер вздохнул. Волк. Не успокаивался Женя. А какие тачки у нас будут? Но ты спросил. Я задумался. Для работы, наверное, новенькую девятку. Или какую-нибудь иномарку в хорошем состоянии. Еще подумаем все вместе. После разговора с Белоглазовым мы заехали в охотничий магазин. Набрали еще газовых баллончиков и прочего, что можно покупать без лицензий. Надо использовать все доступное вооружение. Ну и забрал фотки в фотосалоне неподалеку, который просил проявить Кирилл. Больше в Чите пока делать нечего. Да и лучше не отсвечивать тут лишний раз. Все же амурские наверняка ищут, кто прибил их бойцов. Мы следов не оставили, но все равно стоит перестраховаться. Приехали в Новозаводск к вечеру и сразу свернули к частному сектору, где мы жили. Пришлось подождать, пока трассу переходила стадо коров. Вся дорога теперь заминирована, проехать сложно. Леня решил довести нас до дома и только потом ехать в дежурную часть, возвращать тачку и отдавать документы. Заодно обрадовать начальника, что уходит. Долго ему придется отрабатывать, но Леня хотел уйти мирно, не хлопая дверью и оставляя контакты. Я с ним полностью согласен, ведь нам со здешней милицией еще работать и работать. На одной улице пришлось остановиться. Там стояла целая куча машин, которые перегородили дорогу рядом с одним из домов. Домик старый, финский, как их называли. Потому что строили их давным-давно финские военнопленные, которых после войны отправили сюда. Они настроили тогда целую улицу, и дома стоят до сих пор. Высохшие деревянные ворота рядом с одним из них были открыты настежь, Машин рядом было слишком много, и некоторые из них очень дорогие. Вокруг них терлись решительного вида парни, у которых под куртками явно есть стволы. Среди тачек увидел темно-красную девятку студента. «Поминки?» — предположил я. «Да вроде. Слушай, а в том доме Нью-Йорка жил?» — Женя нахмурил лоб. «Помнишь, классом старше учился?» «Пел еще постоянно, по каждому поводу». «Вроде бы да». Я смутно вспомнил высокого парня, гитариста из группы, которая все играла в школьном спортзале. Раз даже ходил на концерт. Он в Чечне, кстати, был. Женя следил за теми, кто сидел у дома. С Яриком нашим вместе служили. Сапер. И вроде в пивзавод его потом взяли. Он вздохнул. «Хорошо, что я туда не пошел». «С тобой, конечно, тоже не соскучишься, но все же не так опасно, как у них. А что случилось с ним?» «Это один из тех, кого в воскресенье на переезде постреляли». Леня плюнул и решил свернуть на другую улицу. Публика у дома покойника была напряженная, и милицейский уазик рассматривали враждебными взглядами. «Понятно. А пивзавод уже ответку дал за них?» – задумчиво сказал я. «Сам же знаешь, Крюков хитрый и терпеливый, да и за ним Роб смотрит. Но ответочка будет, ё-моё!» — Лёня вздохнул. «Дела бы старые хоть сдать успеть. Тот же пацан, — он показал в сторону поминок, — тоже мой клиент, но глухарь. Если и найдут кого, его пив заводский кончат. Пьют дома у погибшего, но не в ресторане». В ресторане опасно, там чужая территория, могут и там кого-то пострелять. Конечно, на похоронах и поминках устраивать по льбу не по понятиям, но это мало кого останавливало. — Бывайте, мужики, — сказал Леня на прощание, остановив уазик у моего дома. — До завтра. Мы вылезли и захлопнули двери. Никому не интересно, с чего мы это катаемся на милицейской машине. Солнце еще жарило, улица покрыта сухой пылью, дождя не было уже несколько дней. Откуда-то от соседей доносилась песенка «Ты отказала мне два раза». Вошел во двор. Гараж открытый, машины деда нет. Наверное, поехал на рыбалку. Печальный Кирилл ходил с алюминиевой лейкой, поливая грядки. При виде меня чуть просиял, но все же так и остался грустным фотки тебе распечатал кирюха я показал толстый конверт спасибо макся он кивнул а что случилось да так я все равно насел на брата вечером когда сели поужинать жареной картошкой пришел и женя хотя пару раз пришлось ему напомнить а то он порой чего-то слишком стесняется помнишь саню беломестного спросил кирилл когда я его достал в классе со мной учатся В прошлом году все в гости ко мне приходил. Подстрелили его вчера. На смерть? сразу спросил я. «Не-не», — Кирилл даже слегка испугался. В плечо ранили. Вчера в кафе одном бандиты стрелялись, его зацепили. В больницу к нему ходил сегодня. «Вот уроды, суки!» — произнес я. «Детей-то куда стрелять?» «А кто там был?» — спросил Женя. «Пивзавод с мясокомбинатом?» «Нет», — сказал Кирилл, — «какие-то блатные против вояк, ну, бывших вояк». Говорит, как начали из автомата валить сразу, как зашли. Да уж, бывало и такое. Вспомнил даже леденящую кровь историю, как бандиты, когда они договорились с хозяином кафе, забросали ни в чем не повинных посетителей бутылками с огнемесью. Кажется, это было где-то на Дальнем Востоке. Или, возможно, еще будет. Но где и когда, я не помнил. Много чего тогда случилось. Кирилл с огородом закончил, а мы с Женей закончили обсуждать свои дела с планом охраны объекта, который постепенно вырисовывался. Кирюха включил на кассете «Храброе сердце», где шотландцы рубились на мечах с англичанами, а я отдал брату снимки и сел поближе посмотреть. На всякий случай, чтобы вспомнить его знакомых в лицо. Пусть та машина разбилась в дребезги. Человек-то, сотворивший тогда недоброе, никуда не делся. «Это твоя девушка?» — спросил я, показывая на худую девицу, которая стояла рядом с ним, причем достаточно близко. «Ага», — Кирилл смутился. жопа что чё-то маленькая у нее, <кхех> – заметил Женя, отвлекаясь от фильма. «Нормально», — брат надулся. «Да я шучу, Кирюх». Хорошую себе деваху нашел. Когда все уснули, я достал деньги и разделил. Спрятал по разным местам. Некоторые туда, куда прятал сигареты в свое время. Нычки надежные. В одной так до сих пор лежит старинная пачка высохшего родопи. Надо завести пса, чтобы предупреждал о пришедших. И поставить сигналку, когда она у нас будет. Но лучше вообще не хранить это дома. И пора прикидывать траты. Утром пошел вместе с Женей в депо, забирать его оттуда, раз самый устраивал. Поработает он только утром, а с обеда нужен мне в городе. Ну и будет здесь в четверг и пятницу, заодно проставится в цехе. И напомнит о себе тем, кого присмотрел для нашей работы. Были тут бойкие парни, которые вполне могут подойти для охраны. Зашли в комнату мастеров, где сидел зам по ремонту Кочергин Трофим Валерьевич, который и принимал парней. Чего, Женька сам не подошел?» — спросил Кочергин, закуривая балканку. На нем, как всегда, тельняшка под рабочей хбшкой. «Я же приводил устраиваться», — сказал я. «Вот и забираю. Но мой брат еще поработает до конца августа». «Если сейчас Ковалев уйдет...» Кочергин выдохнул облако сигаретного дыма. «Зарплаты мало будет. Месяц не закончился. Как-нибудь справимся. В пятницу принесем вам проставиться чего-нибудь. Не забудем». «Не в бандиты хоть?» — спросил он. «Он, конечно, постоянно где-то с тобой шатался. Но так-то работящий парень. Да и мужики зауважали». «Нет, не в бандиты. Хорошее дело. В самый раз по нему». «Сказал я. Но я зашел поговорить сам, рассказать, в чем дело. На самом деле, я просто хотел расстаться мирно. Женька бы и сам с ними поговорил, но лично мне хотелось заглянуть в депо еще раз. Что ни говори, а какая-то ностальгия осталась. Еще живы старики, у которых я учился, и которые сейчас удивлялись, когда я с ними здоровался». Опытные мастера моего времени, сейчас еще совсем молодые парни, только пришли из армии. И работают, отправляют машины в поездку, несмотря на сложности. Ведь нет ничего, ни запчастей, ни инструментов. А все же приятно было сюда заглянуть. Но предаваться ностальгии долго я не мог. Та часть жизни осталась в прошлом. Сейчас новая, на которую у меня были большие планы. Уже многим пообещал, что контора откроется, и подводить никого не собираюсь. Распрощался, попросил Женю взять пирожки в столовой, потому что она пока еще не работала, а сам пошел в город к юристу делать завершающие шаги. Для оформления осталась сущая малость. Получить заключение от противопожарной службы и в неведомственной охраны, что мы можем ставить сигналки, охранно-пожарную сигнализацию. После этого я подаю на регистрацию ЧОПа. Когда закончим с этим, дальше будет эпопея с получением оружия. Но малость — это на словах. Пожарные должны выдать мне лицензию, за которую я уже оплатил пошлину и собирал пакет документов. Вернее, это делали юристы. Без боя пожарные мне эту лицензию не дадут. Но я настойчивый. Если уж как-то решил вопрос с комбинатом, то с лицензией точно их задушу, но свое получу. Вневедомственная охрана должна выдать заключение, что мы охранную сигналку ставить умеем. Лицензии для этого они не выдают. Уверен, они будут пытаться вставлять мне палки в колеса. Но я понемногу к этому готовился. Ярослав с легкостью разбирался во всей этой технической документации, а я думал, чтобы нанять ему помощника дальше открывается чоп мы делаем план охраны согласовываем количество стволов пытаемся получить их но все эти проблемы будем решать по мере поступления после юриста я сразу пошел в контору надо готовить ее к первому визиту инспектора из вневедомственной который будет проверять текущую готовность оружейной комнаты придет он несколько раз а потом еще надо будет собирать комиссию, чтобы дали заключение, с которым я и пойду в РОВД. Благо, оружейку я могу оформить уже после создания охранного агентства». К двум часам в контору явился Женя, как мы и договаривались. Я и сидел за столом и проверял выданные нам лицензии вместе с корочками частных охранников. «Надо бы нанять кого-нибудь для бумажной работы». В соседнем зале шумели работники, нанятые для ремонта, ставили решетки на окна. На улице ревела сирена, куда-то ехала милиция. Опять, что ли, стреляются? «Все-таки уютно там, на железке», — сказал Женя, выходя вслед за мной на улицу. «Но скучно. Тут веселее, жизнь бурлит. А то, как приехал с армейки, прям не знал, что и делать. Адреналин бьет ключом». «Наверное, Волк», — он пожал плечами. «Ну, погнали», — я поднялся. «Надо подготовиться к визиту получше». «И как?» «Да очень просто. Смотри и учись». Сначала зашли на рынок. Я взял свежих тепличных помидоров и огурчиков, а еще пару банок шпротов. Сильно много брать не буду. Проверяющему стоит есть поменьше и пить побольше. Тогда будет подобрее и сговорчивее. «Ага, так вот ты как хочешь комиссию встречать!» <с> Женя заглянул в пакет. «Универсальный способ, я смотрю». Мы собирались перейти дорогу, но по ней куда-то несся уазик в неведомственной охраны с включенной мигалкой. Опять что-то случилось. Ездят сегодня и ездят. «Да, встречать придется так. Я кивнул на магазинчик, стоящий с той стороны дороги». Пока откроешь свое дело, сопьешься. Надо стальную печень «Ха -ха Женя засмеялся. «Но ведь просто так с бутылкой водки не подойдешь. Пошлют. Скажут пацан еще, что с тобой бухать?» «Верно. Тут подход, Женя, знать надо. С мое поживешь...» «Волк, да я тебя так-то старше на три месяца!» Он усмехнулся. «С твое поживешь, ага». «Ну я так, шучу». Я улыбнулся. «Заговорился, блин. В общем, присматривайся. Почти с каждым можно договориться, если это не отморозок. Но не всегда». В гастрономии, куда мы зашли, было достаточно прохладно. Под потолком гонял воздух большой вентилятор. Из подсобки доносилась песня «Я ворона». В магазине дорого, поэтому посетителей нет. Но для нас цена уже не проблема. Я взял колбасы, сыра, батон и подошел к винно-водочному отделу. Женя взял пару сникерсов. Продавщица средних лет отложила в сторону газету Info, которую с увлечением читала. На первой странице дикий заголовок «Вырезали аппендицит. Стал негром». Чего тогда в ней только не печатали. «Надо взять с запасом», — тихо сказал я. И поставить там холодильник, чтобы не бегать по каждому поводу. Комиссий будет много. Согласен, давай сразу ящик возьмем. Так, это не дело. Женя приподнял голову, заглядывая в окно. Давай-ка лучше отойдем подальше, волк. Не понашу ли это душу? Я не стал спрашивать, что изменилось. Слишком напряженным Женя стал выглядеть. А его интуиции доверять стоит. Он просто так никогда не опасается без причины. Но тут, кажется, ложная тревога. «Показалось, волк!» — он выдохнул. «Мимо, наверное, поехали». «Да ничего страшного», — спокойно сказал я. «Давай уже...» Дверь распахнулась с такой силой, что сорвали висевший над ней колокольчик, который упал на пол. В магазин влетели два типа с оружием. У одного толстая синяя китайская клетчатая рубаха размером с куртку, у второго — потертая камуфляжная форма со следами белой краски на рукавах. На головах чулки с прорезями для глаз, в руках оружие, двустволка и т.т. Продавщицы отчаянно заорали. «Кассу открывай, сука!» Бандит с т.т. сразу устремился к продавщице, которая дернулась было бежать в подсобку. "Стоять!" Второй с ружьем нацелился в нас. «Стоять, кому говорят!» «Стоим мы», — сказал я, делая Жене знак, чтобы было осторожнее. Пыжиться перед ружьем опасно, это понимали мы оба. Тем более курки взведены. Что плохо, глаза у парни дикие, под травкой или чем-то тяжелее. Ружье грязное, его давно не чистили. Но проверять, выстрелит или нет, на собственной шкуре не хотелось. «Стоять!» — продолжал реветь он. «Это нарик, опасный. Такой вполне может завалить без лишних вопросов. А у меня с собой только газовый баллончик, который против нарика может и не сработать, да и прыскать им в помещении». «Стоим мы», — сказал Женя, который своим подмигиванием пытался мне на что-то намекнуть. «Ствол направился на него, потом снова на меня» а тот, который с ТТ потрошил кассу, вытряхивая содержимое в китайский баул. На пол со звоном посыпалась мелочь, монеты по пятьдесят и сто рублей. В сторону отлетела надорванная купюра. Не так уж здесь и много денег, чтобы бандиты рисковали за них жизнью и свободой, но их это не останавливало. Лови, гони!» — орал на нас бандит с ружьем, подходя ближе. «Катлы сымай!» «Кому говорят, Сымай?» «Эти котлы — старые часы, которые дорого и не продашь». «Да уж, сходили за хлебушком. Но надо что-то с этим придумать, пока не получили заряд дроби в упор».